Раньше, когда они с отцом возвращались домой продрогшие, мама сразу отправляла сыновей в кровать, растирала им пятки и сама надевала ненавистные кусачьи носки с насыпанной в них сухой горчицей, приносила молоко, а отцу давала выпить большую рюмку водки с перцем и солью. Не дай бог они простудятся и заболеют. Вот и сегодня, когда Евгений пришел мокрый насквозь, мама заставила его кипятить молоко, надеть шерстяные носки и сидеть весь вечер под пледом, совсем забыв, что сын давным-давно пребывает не в молочном, а в водочном возрасте. Рассказ Лиды ошеломил его так, что Евгений не понимал, как теперь думать и чувствовать. Должен ли он испытывать вину, что не верил в отца так, как верила мама? И за то, что папа пошел на смерть ради обоих сыновей, а он не уберег веню, не обязан ли он корить себя до смерти? Что делать с разъедающим душистый дом, который мучил его все это время? Можно избавиться от него, потому что отец не виноват? Или он должен стать еще сильнее в наказании ему за малодушие и неверие? Может, в самом деле выпить? Евгений вяло посмотрел в кухонном шкафчике. Бутылка бальзама исчезла, и он не сразу вспомнил, что сам отдал ее Авдотье Васильевне. Больше спиртного в доме не водилось. а ей-богу, жаль! Самое время ступить на эту скользкую дорожку. Хоть по Лиде будет чуть меньше тосковать. Вспомнил, как обнимала ее сегодня. И сразу будто пузырь какой-то лопнул в голове. И Евгений понял, что его терзание ничего не значит. Что было, того не изменишь никаким стыдом и покаянием. И единственное, что можно сделать, это постараться восстановить доброе имя отца. До разговора с Лидой Евгений сильно сомневался в виновности отца. Но был твердо убежден, что следователь добросовестно пошел на поводу доказательств, которые подкинул настоящий преступник. Ему в голову не могло прийти, что отца били сначала милиционеры, а потом в камере уголовники, причем настолько сильно, что папа понял, дети не выдержат. Не верю я в стойкость юных, не бреющих бороды. Отец пошел на смерть, защищая своих сыновей. о сыновьям не позволили даже узнать об этом последнем его подвиге. Евгений прислушался. В комнате телевизор рассказывал о новостях спорта, значит, время еще приличное для телефонного звонка. Притворив дверь к маме, он взял телефонный аппарат и отнес его в ванную. Скорчившись на полу в узком пространстве между раковиной и дверью, он набрал номер. частью счастью, подошел сам Вадим, и не пришлось объяснять Гале, что да почему. Выслушав его сбивчивый рассказ, Вадим долго молчал в трубку. «Ну, не знаю», — протянул он наконец. «Все-таки там сам Костенко. Это тебе не баран чехал «Просто скажи, куда можно обратиться. К вам куда-то или в прокуратуру, или сразу адвоката брать». «Я поспрашиваю, конечно, но предупреждаю, что толку не будет. Костенко это среди следаков, считай, и Ленин. В смысле?» «Ты возьмешься бочку на Ильича катить?» «Вот, и они не будут. Любой другой бы был так с удовольствием, но под Костенко никто копать не станет. оставь ты эту затею, Женя». «Ну как оставь-то?» «Так и оставь. Добьешься только, что тебя самого посадит Кто тогда за твоей мамой будет смотреть? На Гальку точно не рассчитывай». «Ты просто узнай, пожалуйста, теоретически». Вадим вздохнул. — Хорошо, Женя, но поверь, будет только хуже. Жизнь катилась своим чередом, будто ничего не произошло. По-прежнему он сидел на кафедре изгоем, только пил чай в компании Тимченко, проверял рефераты, а вести занятия так ему и не давали. Дня через два после их телефонного разговора Евгений, вернувшись с работы, застал у себя Вадима, которого незадолго до его прихода впустила Авдотья Васильевна. Он показывал маме альбом с семейными фотографиями, но истинная цель его визита была иной. Все-таки он хотел отговорить Евгения заявлять на Костенко. — Ты пойми, — тихо увещевал Вадим, когда они уединились на кухне под предлогом покурить, — куда бы ты ни сунулся, наткнешься на костенковского ученика, которого он не только наставлял, но и вывел в люди. Прикинь, так совпало, что его рядовые сотрудники любят, и наверху очень даже уважают. орденоносец, заслуженный работник, вся пурга, а тут ты со своими домыслами. Я просто хочу разобраться, вот и все. Ты понимаешь, какие головы направо-налево плетят если ты вдруг прав? Костенко что? Он на пенсии. А другие огребут по полной. Причем, кто меньше всех виноват, больше всех получит. Это везде так. Никто не будет рисковать своим местом ради справедливости, пойми. Ты в глазах каждого работника правоохранительных органов будешь выглядеть диверсантом, пытающимся подложить мину под их кресло. И единственное, что они захотят с тобой сделать, это обезвредить. Каким образом, интересно? Посадят. Или засунут в психушку, что еще хуже. С зоны, в конце концов откинешься. А из дурки никогда. Голову тебе не вернут. Евгений пожал плечами. В словах Вадима был свой резон. и перспектива, нарисованная им, представлялась весьма реалистичной. И правда то, что он себе не принадлежит, но, с другой стороны, не может взрослый мужик прятаться за маминой юбкой. Простились дружески, а мама после ухода гостя долго грустила, ведь оказалось, что Вадим вполне приличный парень, и она навеки рассорилась с сестрой из-за глупых предрассудков и наветов. Ах, если бы только мы проявили тогда немного больше снисходительности. так жили бы сейчас одной семьей, — вздохнула она. — Ну вот поди ж ты, — нашла коса на камень. Надеюсь, что когда я умру, ты восстановишь с ними нормальные родственные отношения. В понедельник он досиживал последние секунды трудового дня, когда Таня сквозь зубы позвала его к кафедральному телефону. Евгению казалось, она считает, что обязана ненавидеть преподавателя Горькова, три раза яростнее, чем другие кафедральные дамы, искупая этим отсутствие высшего образования. «Спасибо, Танечка», — сказал он ласково. Взял трубку и услышал сухое. «Это Лидия. Надо поговорить». Коленки подогнулись, но он собрался с силами и сказал. «Если надо, говорите. Я слушаю». «А три метра до столовой не можете дойти? Я здесь, из автомата звоню». Это было неразумно. Но так захотелось ее повидать, что Евгений быстро надел куртку и помчался, бросив на столе раскрытый реферат. Подобно небрежности, за ним сроду не водилось. Столовая тоже уже закрывалась, и Лидия стояла под фонарем, увлеченно читая какую-то толстую книгу. Евгений успел еще подумать, что если бы он был молодой, а Лидия его девушкой, то он бы подкрался к ней, схватил и напугал. А книжка упала обязательно в лужу, и Лида бы его обозвала как-нибудь ужасно. Но тут она заметила его и с треском захлопнула свой фолиант. — Евгений Павлович? — Лида. Они шагнули друг к другу и так же синхронно, как в танце, отступили назад. Евгений откашлялся. — Лидия Александровна, разрешите, я сам скажу. Вы нравитесь мне, сами знаете. Я еле сдерживаюсь, чтобы не наброситься сейчас на вас. И тогда у вас дома мое поведение было непозволительным. «Осмеюсь предположить, что я тоже вам не совсем безразличен, но...» «Всё это, конечно, очень интересно», — перебила Лидия. «Но я к вам не по этому вопросу». «Нет? Нет? Извините». «Помните того здорового парня, с которым я была в столовке?» Евгений кивнул. «Так вот, он пишет диссертацию про убийц поэтому у него много друзей в правоохранительных органах. Мне кажется, вам стоит с ним поговорить, тем более, что вы почти знакомы. вот его телефон она протянула евгению сложный лист бумаги держите я ему сказала про вас и он обрадовался просто страшно не вашему горю разумеется а тому что вы сын горько он в ходе своей работы занимается делом вашего отца поэтому счастлив будет встретиться с вами спасибо ну вот и все надеюсь больше не побеспокою». подождите лида стойте вырваалась евгения ну что «Что?» — она улыбнулась. «Хотите целоваться опять?» «Хочу. Очень. Но нельзя. Не искушайте, Лидия Александровна». Она пожала плечами. «Хорошо. Не буду. Всего хорошего, Евгений Николаевич». Она быстро пошла к воротам. Евгений хотел бежать за ней, объяснить, что в глазах общественности он навеки изгой, пария, и не может допустить, чтобы Лидия от него заморалась И про маму надо рассказать, чтобы она знала, что только непреодолимые обстоятельства. Он смотрел ей вслед и понимал, что раз ничего не будет, то и говорить ничего не нужно.